Глава восьмая. О четырехколонных залах. Следующий рисунок относится к залам, называвшимся тетрастилями, вследствие того, что в них были четыре колонны. Эти залы делались квадратными с колоннами, чтобы дать должное соотношение между шириной и высотой и придать устойчивость верхнему помещению. Это и я применял во многих постройках, как в этом можно убедиться из вышепомещенных рисунков и как будет видно из ниже следующих.